Пули, летящие плотным потоком из ствола пистолета-пулемета ИСИ, просто не дали противникам ни единого шанса. Ноги, пах, корпус одного из двух налетчиков превратились в кровавое решето. Торому повезло чуть больше. Его частично прикрыл гравибайк. Поэтому, когда затвор оружия в руках девушки сухо щелкнул, он был еще жив. Получив пару попаданий в левое бедро и бок. Ну а главарь уже не выглядел таким крутым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 и потянул спуск. Бах! Мозги, кровь и ошметки костей разлетелись в разные стороны. Полос, ты как? Он было дернулся, но увидев перед собой Юси, которая выбралась из проходца, расслабился. Нормально. Юси рванула гравициклом, за одним из которых орал недобиток. Лежать! Лежать, сволочь! Лежать, я сказала! Послышались ее крики. Полос поднялся на ноги и двинулся гравициклом. Последний оставшийся в живых противник лежал на земле, с ненавистью уставившись на Юси. Его руки шарили по бедру, пытаясь отыскать рукоятку пистолета, да только оружие, выпало из кобуры, лежало рядом. Полос пнул противника в рану на левом бедре, отчего того скорчило, а затем подобрал выпавший на песок пистолет. «Вам конец!»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 Не раскисай. Полос помог ей подняться. Ладно, давай допросим нашего гостя, пока он кровью не истек тут. А может, его перевязать? не если начнёт говорить, то перевяжу, а если нет, то чего тратить на него бинты? Вараном, знаешь ли, глубоко начхать, в бинтах он или нет. Я уже двух видел за барханами, их запах крови привлекает.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 У них есть наши фотографии. Они знают, где мы обтираемся. Значит, пора улетать из хаба. Вздохнул Вик. И Филина таки валить придется. Выбора нет. Так, заявил Тапок. Всю снарягу одежду забираем. Байки тоже. Загоним байки к себе в гараж. Продадим нашему другу. Потом собираем все свои вещички и уходим из хаба. Вернувшись в хаб принялись собираться. Юси еще раз проверила проходец. Погоняла все системы на тестах, пока остальные загружали вещички. Затем проверяли гравициклы, оружие. Закончили лишь тогда, когда начало темнеть. Наскоро, поужинов завалились спать. За последнее время команда устала. Ремонт проходца отнял у всех много сил. Так что дрых не просто без задних ног. Однако в три ночи все поднялись как один.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 что они действительно могут остановиться. Чему спешить? Зачем переть по жаре? Когда можно еще переждать? Да и погони пока нет. А вся команда, несмотря на устроенный перед отлетом пятичасовой сон, все еще чувствовал себя неважно. Не мешало бы еще немного отдохнуть, поспать. «Отлично!» — обрадовался Полос. «Тут недалеко есть отличное место среди скал. И там даже вода есть!» «Вода?»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 «Это эти уроды нас прогоняют?» Тут же догадался Вик. «Да», кивнул Тапок. «Пошли они в задницу!» «Их много. Они чувствуют за собой силу. Если мы их просто пошлем, наверняка полезут в драку. А оно нам надо, потом еще за нами как за грабителями будут гоняться». «Ну так тоже нельзя», буркнул Вик. «Какого хрена они не дают стать тут лагерем?» «Забей». Отлетим на километр выше по течению и там станем. Плевать на них. Когда три и проходец, развернулись, двинулись вверх по реке. Рация жила, и послышался голос Полоза. Командир! Ну, Но... откликнулся Тапок, а давайте этим родом немного отдыха изгадим. Не вздумай в них палить. Да я же не дурак. Ну а что тогда предлагаешь?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 в панике бегающих по лагерю, который уже всецело накрыло вонючим облаком.